Глава 9. «Но зачем же в аэропорт?» — удивленно спросила Полина. «Рейс ведь только завтра. Мы же там как на ладони будем». Огоньки изобеленной машины только что исчезли в темноте. Георгий попросил, чтобы Иза высадила их у ближайшей гостиницы, и теперь они стояли на ступеньках этой самой гостиницы прямо под написанным на фасаде названием «Стерх» и нарисованным «Журавлем». «Мы тут везде...» «Как на ладони будем», — ответил он. «Как бы задержаться не пришлось, а не хотелось бы». «И что делать?» — растерянно спросила Полина. «И зачем же мы тогда в гостиницу приехали?» «Чтобы такси вызвать», — ответил Георгий. «На улице я что-то такси не вижу. Вызовем из гостиницы. Пойдем». И когда он успел все это разглядеть? «Есть такси на улице? Нету. Я так вообще ничего не вижу. Ресницы смерзлись», — подумала Полина. Она рада была хоть на пару минут заскочить в тесный гостиничный вестибюль. Метель улеглась, но холод на улице стоял такой, что ей казалось, будто у нее на голове потрескивают волосы даже под капюшоном нового свитера и под войлочной шапочкой. Единственное, чем хорош был алмазный якутский мороз, — это сухостью. Несмотря на запредельный холод, дышалось все-таки легко. Полина присела на вытертое кресло в уголке и оттуда смотрела, как Георгий разговаривает у стойки с администраторшей, придвигает к себе телефон. Ей было так хорошо, что хотелось зажмуриться и глупо по собачьей повизгивать. Она и не думала, что, может быть, так хорошо просто от того, что он где-то рядом. От того, что на него можно смотреть просто так, не ожидая каждую минуту, что вот сейчас придется тоже что-нибудь делать. Это было какое-то совсем новое ощущение, совсем ей незнакомое. Полина вообще не привыкла к тому, чтобы кто-нибудь за нее что-то решал, даже в мелочах. И уж тем более что-то за нее делал. Поэтому она и представить себе не могла, что это может быть так хорошо. С ним вообще не было мелочей. Все было сильно, крупно и счастливо. Засыпаешь? Георгий подошел незаметно. «Или она действительно задремала? Ты когда последний раз спала, Полин? Когда?» Она попыталась тряхнуть головой, но вместо этого только вяло ей покачала, «кажется, в самолете, когда суда летела». — Сейчас в такси поспишь, — сказал он, присаживаясь перед ней на корточке. — Полиночка, лучше нам, правда, здесь не оставаться. Наверное, ему было ее жалко. Голос звучал виновато, как будто это по его, а не по ее милости им нельзя было провести эту ночь по-человечески. В такси, которое подъехало к крыльцу, через пять минут Полина и в самом деле уснула мгновенно, и показалось, что она даже не уснула, а всего лишь на секундочку прислонилась головой к плечу Георгия, и сразу же, просто совсем без перерыва услышала его голос. — Просыпайся, маленькая, приехали. Совсем не можешь проснуться? Ну, давай понесу. «Не надо», — сонно пробормотала она, — «смеяться ж будут. Я сейчас». Почувствовав, что он вытаскивает ее из машины, словно спеленутого младенца, Полина все-таки заставила себя проснуться. Она плелась рядом с Георгием по небольшому аэропортовскому залу, засунув руки в карман его куртки, чтобы не отстать, И ей казалось, что все люди вокруг нее тоже двигаются медленно, как сомнамбулы. На летном поле, видневшемся сквозь заиндевевшие окна зала ожидания, Полина разглядела всего два самолета. Да и то, один из них был какой-то маленькой. «Ой!» — вдруг вспомнила она и даже проснулась от неожиданно пришедшей мысли. «А как же мы полетим?» У тебя что, паспорта нет? спросил Георгий. Ты теперь думаешь, что я совсем идиотка? вздохнула Полина. Хотя, конечно, правильно думаешь. Нет, паспорт есть, но денег почти нет. Я понимаешь, не заметила, что у меня билет только сюда, виноватым голосом объяснила она. Ну что, обратного билета нету. И я ведь думала, он мне заплатит за работу. — невесело усмехнулась она. — Я вообще-то о чем-то вроде этого и догадывался, — сказал Георгий. — Реальность, конечно, превзошла мои ожидания, но деньги я на всякий случай взял. — Удачное вложение денег, — вздохнула Полина. — Повезло тебе со мной. — Повезло, — кивнул он. — Полин, ты вот здесь посиди пока, я узнаю, когда все-таки самолет. Полина хотела сказать, что пойдет с ним, но, оглядевшись, увидела, что окошки касс совсем рядом, и решила, что лучший, правда, подождет. Народу в зале ожидания, несмотря на поздний час, почему-то собралось много. Все кресла были заняты, люди спали даже на полу. Полейна села на свой рюкзак, зажав коленями Георгиеву сумку, и почувствовала, что снова начинает клевать носом. Она смотрела, как Георгий пробирается кассом, возле которых стоит плотная толпа, и это обычное, в общем-то, зрелище, как он идет по залу, перешагивая через сумки, чемоданы, как протискивается к окошку, почему-то действовало на нее завораживающе. Стоило ей увидеть, как он что-нибудь делает, ну, просто любую ерунду, и с ней сразу что-то происходило. Хотела слечь, подложить руку под щеку, бесконечно смотреть, как он это делает. Это было просто необъяснимо. Лечь-то она, конечно, не легла, но, подперев ладонями подбородок, смотрела на Георгия, не отрываясь за всем, что он делал. За обычными его движениями стояла какая-то особенная жизнь, что-то очень значительное, чего она не понимала, но все время чувствовала в нем. При этом в нем не было ни капли той показной значительности, которую любят напускать на себя незначительные люди. Удивительно, как при таком неотрывном на Георгия взгляде Полина заметила какое-то движение у входа в зал. Наверное, она даже не заметила это движение, почувствовала, потому что вокруг ведь и так все двигались, куда-то переходили, пересаживались, но это движение... Замеченная каким-то боковым зрением, она почувствовала сразу, просто физически почувствовала угрозу, которая в нем заключалась. Полина быстро обернулась и увидела небольшую, но слаженную группу товарищей, пятерых крепких мужчин, идущих по залу. У троих лица были якутские, у двоих русские, но все эти лица были объединены общим выражением, настороженные зловещей готовностью. Они шли не торопясь, окидывая зал острыми короткими взглядами. Ни сумок, ни чемоданов у них в руках не было. Полина почувствовала, как ей становится жарко, несмотря на то, что в зале было очень даже прохладно. Потом ей опять стало холодно, потом вообще непонятно как. Просто жутко. Ничего не свидетельствовало о том, что эти плотные мужчины пришли сюда по их с Георгием души, но она почувствовала это так ясно, как если бы они сказали об этом вслух. Полина хотела вскочить, броситься к Георгию, но тут же, словно увидела себя со стороны, рыжая, приметная. Он еще приметней, тоже рыжий, с этими его необъятными плечами и двухметровым ростом. Что и говорить, не узнать их даже по самому примитивному словесному описанию было просто невозможно. Полина стянула с головы зеленую войлочную шапочку, казалось, что даже шапочка ее выдает, и натянула капюшон-свитер на самые глаза. «Еще бы и валенки снять!» — тоскливо подумала она, — дурак красному рад. К счастью, зловещие мужчины вдруг свернули в сторону, в закуток, где находился буфет. Полина тут же вскочила и, схватив рюкзак, и сумку бросилась к окошечкам касс. «Егор!» — приглушенно позвала она, увидев, что он пробирается от окошка обратно. «Там они, это точно, эти!» «Я вижу», — сказал он. «Да, похоже. Ничего, мы уже улетаем. Давай сумки». — Куда улетаем? — растерянно спросила Полина. — В Москву? В Москву самолет только утром будет, да и то билетов нет. — ответил он. — Два рейса подряд отменили из-за метели. Видишь, народу сколько собралось. Мы в Благовещенск полетим. — Куда? — ахнула Полина. — Почему в Благовещенск? — Это где вообще Благовещенск? — Потому что самолет уже на поле, — объяснил Георгий. — Вот, тот маленький, Ан-24. Но Полинка некогда. «Особенно размышлять. Я их уже минут пять вижу. Может, и ошибаюсь, но проверять не хотелось бы. И правда, не рыцарь твой работодатель», — усмехнулся он. «А Благовещенск — это на Дальнем Востоке, на самой границе. Китай прямо через реку. Красиво там, сопки, амур течет. Я совсем рядом в армии служил. Не думал, что еще раз туда попаду», — засмеялся он. «Уж со мной куда только не попадешь», — пробормотала Полина. «А все-таки...» Только ты мог догадаться, из Якутии в Москву через Дальний Восток лететь. Тут она тоже невольно улыбнулась, хотя ей было совсем не до смеха. Кряжестые ребята как раз вышли из буфетного закутка и направились прямо к кассам, все ускоряя шаг. Да что тут особенно догадываться, пожал плечами Георгий, выбора-то не было. Все, Полинка, вперед! Он схватил Полину за руку и зашагал. К регистрационной стойке так стремительно, что она не шла за ним, а в припрыжку бежала. Он был как стрела, направленная какой-то могучей рукой. Они отошли отказ ровно на минуту раньше, чем их преследователи подошли.